можно сказать, что большинство составляли люди крестьянского происхождения, и русские были самыми многочисленными среди них, но довольно хорошо были представлены и другие народности. Те, что помоложе, учились в советских школах и участвовали в массовых молодежных движениях, а значит, были воспитаны как социалисты и атеисты хотя они тоже, как и их сверстники эмигранты любили Пушкина и других классиков русской литературы. Они верили в братство народов, населявших Советский Союз, гордились тем, что их страна первой в мире сбросила иго капиталистов-эксплуататоров. У тех, кто происходил из семей советской элиты, старшие родственники могли стать жертвами сталинских репрессий. Но сами они в пору призыва скорее всего чувствовали солидарность с советским политическим строем и желали приблизить военную победу своей страны. Пленные старшего возраста, особенно из глубинки, могли сохранять остатки религиозной веры своей юности и с неприязнью вспоминать о коллективизации. Однако в пору призыва в армию и они скорее всего соглашались в душе с тем, что чужаков-захватчиков нужно прогнать с русской земли. Среди советских военнопленных были, например, Эрнест Шницер, студент Киевского университета, отправленный в стройбат из-за того, что его родители были арестованы как враги народа в пору большого террора, и Леонид Тортемьев, русский уроженец приграничных земель, которые в 20 веке отошли от России к Польше, затем ненадолго оказались в территории СССР, как раз тогда Артемьевы и призвали в Красную армию, а во время войны были оккупированы немцами. В автобиографических рассказах двух этих людей, написанных много лет спустя в Австралии, не говорится о том, как они попали в плен к немцам против своей воли или сдались сами. Первые месяцы после германского вторжения Красная армия терпела одно за другим жестокие поражения, и многие ожидали, что советская власть вот-вот падёт. Поэтому и ещё благодаря немецким пропагандистским листовкам в народе ожили старые слухи, в которых евреев приравнивали к большевикам и обвиняли в узурпации власти над Россией. Подсчитано, что около 5% всех советских военнопленных были перебежчиками. Это намного больше, чем обычно было в армиях других воюющих стран. В Красной армии был еще и необычайно высокий уровень дезертирства. За всю войну около полутора миллиона человек оставили свои боевые посты, хотя, как предполагается, не все дезертиры оказались в итоге за пределами Советского Союза. Иван Кононов, позднее эмигрировавший в Австралию под чужим именем и чужой национальностью, как Иван Горький поляк, перешел на сторону немцев в августе 1941 года, уводя с собой многих бойцов из своего казачьего полка, после чего сражался вместе с немцами до конца войны. Самым известным советским перебежчиком, сотрудничавшим с нацистской Германией, был Андрей Власов, возглавивший Русскую освободительную армию (РОА). Его имя стало синонимом предателя. Советских солдат, воевавших на стороне немцев против СССР и союзников, стали называть власовцами. В отличие от Ивана Кононова, Власов не переходил на сторону врага добровольно. Он был захвачен в плен на Ленинградском фронте в июне 1942 года и лишь потом согласился пойти на службу к противнику. Находясь в тюрьме, он познакомился с прибалтийским немцем-эмигрантом, капитаном Вильфридом Штрик-Штрикфельдом, который пытался убедить немцев поддержать русское освободительное движение и сформировать из его участников отдельную армию. Гитлер с большим подозрением отнесся к этому замыслу, но потом дал согласие на его осуществление, решив, что это послужит хорошей антибольшевистской пропагандой. Таким образом, русская освободительная армия как идея возникла задолго до того, как ей было позволено обрести материальное воплощение. Интерес немцев к использованию русских в вооружённых силах возрос, когда явилась потребность в личном составе войск, и тогда провели масштабный набор солдат в лагерях для военнопленных. В общей сложности, согласно проведённым подсчётам, во время войны немецкую форму надели около миллиона советских граждан, причём около половины из них были русскими. Возможно, в их число входили и эмигранты. Многие военнопленные охотно шли в армию, потому что в лагерях были очень суровые бытовые условия и высокий уровень смертности. Некоторых русских добровольцев, записывавшихся в германскую армию, брали в качестве добровольных помощников. «Хильфс Виллигер» или сокращенно «Хиви». Хотя многим немецким солдатам и офицерам не нравилось иметь с ними дело. Других набирали в восточные отряды Байтон», которые поначалу отправляли на западный фронт из-за неуверенности командования в том, что на русских можно будет положиться, если те встретятся в бою со своими соотечественниками. Деятельность РОА оставалась под контролем Германии до самого конца войны. Но в мае 1945 года, ко всеобщему замешательству, она вдруг предложила свою помощь чешским партизанам, боровшимся за освобождение Праги от немцев. "Нам не нужна помощь предателей", ответили чехи. Но к тому моменту было уже не неважно, на чьей стороне воевать. Важно было наиболее выгодным способом сдаться союзникам-антифашистам. С идейной точки зрения, за решением воевать на стороне немцев могли стоять разные мотивы. Сигизмунд Дицбалис, родившийся в Петрограде в семье литовца-военного и русской или польки, но воспитанный матерью и бабушкой как русский, был, по его собственным словам, настоящим юным советским патриотом. Он добровольно ушел в Красную армию и попал в немецкий плен. Он оказался в немецком отряде, брошенном на борьбу с партизанами. Там его взгляды постепенно начали меняться после того, как он встретил пропагандистов из РОА, которые убедили его в том, что дело русских их долг бороться против Сталина, за мир, за новую Россию. Последние сомнения покинули его, когда его отряд промаршировал перед самим генералом Власовым. Другой военнопленный и будущий австралийский мигрант, воеевавший на стороне немцев, руководствовался иными мотивами. Лоренц Селенич был родом из Белостока и служил в Красной армии. Выполняя разведзадания на Ленинградском фронте, он случайно наткнулся на немцев и сдался им. Немецкий язык он немного знал. Потом его послали воевать в составе Вермахта во Францию. Никаких идейных соображений у него не было. Он сдался в плен, чтобы выжить. Позже, уже живя в Австралии, он был одним из очень немногих бывших ДП, голосовавших за лейбористов. Попав в плен в годы войны, советские граждане могли оказаться в Германии. Это был один из распространенных вариантов но еще более многочисленная группа попала в Германию в качестве остарбайтеров. Таких насчитывалось примерно вдвое больше, чем военнопленных 4,8 миллиона человек. Это вторая группа, в отличие от первой, уже не представляла собой срез всего мужского населения СССР там явное большинство составляли украинцы и белорусы, потому что они жили ближе всего к западной границе, а также русские из оккупированных южных областей страны. Кроме того, в этой группе было много женщин. Среди угнанных на работы в Германию преобладала молодёжь обоих полов, многие были ещё подростками. Галя Маркова, позднее в Австралии поэтесса Гали Плесовская, родилась в белорусской ССР, но во время оккупации оказалась в Польше, откуда её увезли в Германию. Иван Гончаров жил с дедом и бабушкой на юге России, в оккупированном Ростове, где его вместе с группой молодых людей заставили работать на заводе. Хотя немцы оккупанты относились к религии терпимее, чем советская власть, некоторые приходские священники впоследствии рассказывали, что были угнаны немцами в качестве рабочей силы. Возможно, конечно, им было выгодно представлять дело именно так. В действительности людей на работы набирали вначале на добровольной основе, многих никто не заставлял. Люди часто рассказывали о случившемся с ними по-разному, а иногда быть может и нельзя было истолковать происходившее однозначно. В начале 1950-х годов, проходя собеседование с сотрудником ведомства, занимавшегося в Австралии подпольной репатриацией в СССР, Павел Камар один раз сказал, что его увезли в Германию на принудительные работы. А в другой, что его заставили поехать за отступившими немцами, потому что во время оккупации он работал у них механиком. В 1944 году, когда Красная армия наступала по советским территориям, ранее оккупированным немцами, множество людей пересекали западную границу страны добровольно. Во всяком случае, это не было результатом принуждения со стороны немцев. За границу побежало значительное количество жителей Прибалтики, а также западной Украины и западной Белоруссии, включенных в состав СССР в 1940 году. Причем иногда эти люди прибегали к помощи немцев. Священника из западной Белоруссии Иоанна Лупича, против воли сделавшегося советским гражданином в 1939 году, спасло от ареста советскими властями вторжение немцев в 1941 году. И когда стало понятно, что война близится к концу, он последовал за отступившими немецкими войсками в Польшу, а затем в Баварию. Латвий Андрис Бичевскис вступил в Риги в ряды СС, но избежал участия в боевых действиях благодаря тому, что был способным баскетболистом. Он отправился на запад вместе с отрядом, в котором у него имелся покровитель немец, но покинул спутников, как только пересек границу. Борис Домогацкий, будущий активист русского антикоммунистического центра в Австралии, в 1941 году работал в Риге журналистом, а когда советские войска оттуда отступили, Он, по его словам, остался в Риге, а впоследствии раздобыл фальшивые документы белого русского и в 1944 году уехал в Германию. Все, кто занимал хоть какие-нибудь видные должности при немецкой оккупации, старались по возможности отбыть вместе с немцами. Белорус Афанасий Мартас, будущий австралийский архиепископ, служил при немцах епископом Витебска. В 1944 году он примкнул к их отступавшим частям и затем вступил в казачий стан в Италии. Такой же путь проделал и другой будущий австралийский архиепископ Феодор Рафальский. При немцах отец Феодор служил векарным епископом в Таганроге, а затем на Волыне. Белорусы Радослав Островский, Всеволод Радзевич и Николай Алферчик работали во время войны на немецкий оккупационный режим, и потому при отступлении немцев присоединились к ним. Всех троих Советский Союз признал военными преступниками и тщетно добивался от Австралии их выдачи для суда. Филипп Марфутенко, коллаборационист более мелкого калибра, работал при оккупации в полиции, а ближе к концу войны добровольно уехал вместе с семьей в Германию. Во всяком случае, так об этом рассказывал его сын, который уже в Австралии, словно во искупление вины отца, сам придерживался левых взглядов. Рассказы других людей о пересечении границы иллюстрируют всю пестроту и сложность того выбора, что вставал перед советскими гражданами в военные годы. Сибиряк Александр Карасёв, которому после войны предстояло создать казачий ансамбль песни и пляски в Мельбурне, уже создавал подобный коллектив в украинском Краматорске при немецкой оккупации. А когда немцы начали отступление, ансамбль распался. Потом Карасёв оказался в Германии. Это было любимое словечко в автобиографических рассказах эмигрантов первой волны и успешно сформировал новый музыкально-танцевальный ансамбль уже в Баварии. Актрису Лилию Наталенко немцы взяли в развлекательную труппу, выступавшую на оккупированных территориях России, и впоследствии она уехала вслед за немцами в Берлин. Незадолго до окончания войны они с мужем, бывшим советским военнопленным, нашли работу на радио при Роа. Евгений Ющенко жил в области, оккупированной немцами, и не желая, чтобы его угнали в Германию остарбайтером, смог доехать до Одессы, которая находилась тогда под румынской оккупацией, и устроился там театральным режиссёром. Ближе к концу войны он перебрался в Румынию. По-видимому, вместе с отступавшими войсками стран Оси, а оттуда через Венгрию попал в Германию в лагерь перемещенных лиц. Георгий Вирин Езерский, который в свои 20 с небольшим лет подавал надежды как скульптор и уже имел знакомство среди московской творческой интеллигенции, был призван в Красную армию, попал в плен бежал из него и по собственному рассказу сражался в отряде просоветских партизан в Белоруссии. А за два месяца до окончания войны пересёк границу и добрался до Люксембурга, где поменял имя и слился с общиной русских эмигрантов. Многочисленную группу Около 14 тысяч человек, оказавшуюся на западе под защитой отступавших немцев, составляли кубанские казаки с юга России. Их одиссея началась осенью 1943 года, а к весне 1944 их численность почти удвоилась. К ним продолжали прибиваться все новые беглецы. Среди них были те, кто воевал на стороне немцев, Но были и много стариков, женщин и детей, и перемещались они длинными эшелонами на повозках, лошадях, с домашним скотом и даже с верблюдами. В июле 1944 года эсэсовцы решили оставить казаков в Италии, под Толмецу, чтобы там они отражали нападение местных партизан. Но сами казаки решили двигаться дальше и устремились в Австрию. К паске 1945 года они прибыли в долину Драу под Линцем. По их собственным оценкам, их отряд насчитывал тысячи человек. Среди них были полковник Михаил Протопопов, донской казак и кадровый военный вместе с женой и маленькими сыновьями. Исидор Дереза, бывший приходской священник из Донбасса, служивший полковым капиланом Иван, донской казак, возможно, дезертировавший из Красной армии, примкнувший к казачьему воинству где-то по пути. Настасья, новая жена Ивана, имена обоих вымышленные, намного моложе его, с ней он познакомился на Украине, куда ее, по-видимому, привезли для работ немцы из какой-то другой части Советского Союза.